Слабая воля Больной С, 45 лет, 30 килограммов избыточного веса. В 1960 году переболел энцефалитом, и с этого времени все началось. ИБС, гипертоническая болезнь второй стадии, сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Жалобы на частые боли и ощущение кома за грудиной, удушья, усиливающееся при ходьбе. РДТ в стационарных условиях. С третьего дня голодания самочувствие улучшилось. Первые два дня принимал нитроглицерин в сниженных дозах. Затем совсем отказался от него. Но на седьмой день голодания почувствовал кратковременную загрудинную боль. И снова принял препарат. На восьмой день отмечалось першение в горле, но общее состояние было удовлетворительным. Жажды не отмечалось, что особенно важно при диабете. На двадцатый день голодания значительное улучшение самочувствия. Боль в области сердца не беспокоит. Делает по 10 километров в день, а после такой длительной ходьбы Отмечается лишь небольшое сердцебиение. АД нормализовалось 120 на 80. Голодал четыре недели. Общие потери веса 18 килограммов. Выписался в хорошем состоянии, полный веры, что теперь начнет новую жизнь. Но вскоре поддался соблазнам, стал переедать, курить, употреблять алкоголь, мало двигался, снова набрал избыточный вес. Состояние снова ухудшилось, появились боли в области сердца, увеличился сахар в крови. Методика лечения дозированным голоданием большинства таких больных обычная. Одноразовое полное голодание без ограничения воды продолжительностью от 25 до 40 суток с последующим диетическим питанием. Правда, довольно часто, когда давность заболевания значительна, а исходный вес 120-200 килограммов и более, адаптация к внутреннему питанию происходит не сразу. После 10-15 дней голодания возникает тошнота, рвота пульсовая аритмия, головокружение, прекращается потеря веса тела. В этих случаях мы применяем так называемый фракционный метод разгрузочной диетической терапии. После первого голодания, 10-15 суток, начинается восстановление такой же деятельности. Затем второе голодание 10-30 дней и такой же длительности восстановления потом третий курс голодания и так далее, до 10-12 чередований голодания и питания с перерывом в 3-4 месяца после 6-8 фракционных курсов. Длительность каждого курса индивидуальна и варьируется в зависимости от состояния здоровья, веса, возраста и других показателей у больного. Такой маятникообразный цикл голодания даёт возможность понизить вес тела на 80-100 килограммов. Одновременно со снижением веса у больных, проходивших лечение, заметно улучшалась сердечно-сосудистая деятельность, артериальное давление понижалось до нормы, исчезала одышка, аритмия, сердечные тоны становились звучными. У женщин Восстанавливался правильный менструальный цикл, у мужчин потенция, у больных с психическими нарушениями полностью исчезала психопатологическая симптоматика. последующие наблюдение за больными продолжительностью до 15 лет показало что в случае соблюдения рекомендованного режима питания вес больных стабильно удерживался на уровне близком полученному в результате лечения. Ожирение является следствием различных отклонений от нормальной деятельности организма, среди которых основное – повышенное поступление пищи при сниженных энергетических затратах. Возможно также недостаточное использование жира из депо как источника энергии, И, наконец, избыточное образование жира из углеводов. Легче добиться успеха в первом случае, гораздо труднее в остальных. У мышей с так называемым генетическим ожирением, павших от голода, была обнаружена сохранность жировых депо. Это привело к мысли, что внутреннее питание подобных животных, а также людей, В условиях голодания происходит не за счет жирового депо, как обычно, а в основном благодаря использованию углеводных и белковых веществ. Отсюда естественные трудности лечения этого вида ожирения голодания. Но все-таки иногда удается и тут достичь неплохих результатов. Был у меня такой случай: два брата Т. Как-то у входа в клинику встретила меня няня и говорит. Там вас толстяки дожидаются. Два брата с отцом приехали. Я подумал, три толстяка. Но когда вошел в вестибюль, то увидел двух молодых людей невероятных размеров, а за их широченными спинами маленького худенького человечка. Но ну и хорошо, — подумал я, — значит, ожирение не наследственное, не генетически обусловленное. Но, увы, третий толстяк все-таки был. Мать у них толста очень, вот народила уродов, — рассказывал маленький человечек, взиравший на своих слоноподобных сыновей с некоторым страхом. Как выяснилось, имелся и четвертый толстяк. Бабушка. Дальше след терялся. Братья Те были действительно феноменальной толщины. Старший, 22 лет, весил 211 килограммов. Младший, 16 лет, 174 килограмма. Чтобы взвесить их, пришлось использовать амбарные весы. Медицинские не выдержали бы такой нагрузки. Оба брата из-за ожирения имели инвалидность второй группы. Занимались мы ими долго. Провели 9 курсов разгрузочной диетической и фракционной терапии. В результате старший брат сбросил 86 килограммов, а младший – 70. При поступлении оба находились в подавленном состоянии. У них была... Всё усиливающаяся апатия, вялость, тупость, головная боль, иногда появлялась раздражительность. После лечения все эти симптомы исчезли. Молодые люди стали весёлыми, подвижными, общительными. В настоящее время братья соблюдают диетический режим и в весе не прибавляют. В клинику к нам на лечение методом РДТ Постоянно пытается попасть больные с ожирением. Но, как уже говорилось, для излечения их требуется очень длительное пребывание в стационаре. До 80 дней и более. Иногда наше отделение называют в шутку жиротопкой. Чаще других к нам стремятся молодые девушки, набравшие солидный избыточный вес. Мы им обычно отказываем, так как после прохождения курса лечебного голодания они за короткий срок снова полнеют, не будучи в силах устоять перед гастрономическими соблазнами. А после РДТ продукты усваиваются еще эффективнее, аппетит становится еще сильнее, и необходима большая воля, чтобы ограничивать себя. Для борьбы с ожирением необходим целый комплекс мер, Волевое ограничение в питании, малокалорийная диета, физические нагрузки, водные процедуры, гимнастика. А самое главное, нужно потратить несколько месяцев постоянных сознательных усилий, чтобы детренировать свой непомерный аппетит. Иногда такие больные действительно едят не так уж много, но они не знают, что им надо есть еще меньше употреблять даже те же пресловутые каши, от которых якобы толстеют. Если поглощать их в больших количествах, хорошо сдабривать жиром, да, можно потолстеть. Если же потреблять маленькими блюдечками, то можно и похудеть. Только пищу надо длительно жевать, тогда человек, склонный к ожирению, насыщается меньшим количеством еды и не переедает. Ибо есть Определенная связь между насыщением и количеством жевательных движений. Кроме того, во время длительного жевания перистальтика в кишечнике бывает в четыре раза энергичнее, что способствует лучшей эвакуации и оздоровлению желудочно-кишечного тракта. Наряду с этим к нам обращались за помощью несколько молодых женщин и девушек в состоянии крайнего истощения вызванного употреблением неподходящей пищи, которая дает наслаждение, очень вкусна, но не полезна. Эти больные прибегают к так называемому ресторанному методу. В ресторанах, в приятной компании, они наслаждаются изысканными блюдами, сопровождая их возлияниями. При насыщении, опасаясь прибавки в весе, Идут в туалет, вызывают пальцами у себя рвоту и снова садятся за стол. И так несколько раз за вечер. Довольно скоро, в 2-3 месяца, у больных развивается рвотный рефлекс на каждый прием пищи, даже в домашних условиях. В результате возникает выраженная алиментарная дистрофия со всеми ее грозными проявлениями. Слабость, головокружение, быстрая утомляемость, худосочие, резкое снижение в организме естественных защитных сил. Лечение этих больных крайне затруднено. Рвотный рефлекс не позволяет их кормить, устранить его лекарствами не удается. Приходится вводить им питательные вещества внутривенно или через клизму. Одна девушка, достигшая глубокого истощения, пыталась даже покончить самоубийством. Как правило, нам удаётся спасти таких больных, хотя и это требует больших усилий со стороны медицинского персонала и длительного пребывания в стационаре. Методом РДТ можно лечить и от худосочия, вызванного различными причинами. Так, в марте 1986 года К нам поступила больная С 26 лет вес тела 31 кг 200 граммов при росте 158 сантиметров. Состояние тяжелой алиментарной дистрофии. Больная самостоятельно голодала 12 суток, чтобы излечиться от тиреотоксикоза, и он является противопоказанием для длительного лечебного голодания. Восстанавливалась она четырнадцать дней, также неправильно. Ела много животных белков, молоко, яйца, творог, рыбу, все, что она сама посчитала питательным. В результате у нее появились несварения, рвота, боли в животе, головокружение, большая слабость. Нам пришлось сразу начать с очень осторожного, правильного восстановления сыворотки, жидкие отвары овсянки, а затем постепенно прибавлять овощные отвары, жидкие каши и прочее. Выписано через две недели с весом 39 килограммов. Наша задача сводилась к тому, чтобы объяснить С, совершенные ею ошибки, и научить грамотному проведению курса РДТ. Это был один из тяжелых случаев. При резком похудании, возникающем часто при различных хронических заболеваниях, лечебное голодание, повышая ассимиляцию организма, то есть образование сложных веществ из простых, дает возможность на стадии восстановления значительно увеличить усвоение принимаемых продуктов питания и быстро повысить вес. Во встретившихся в моей практике случаях для создания условий перелома в ассимиляционной способности организма не требовалось даже длительного воздержания. Уже через несколько дней полного голодания возникало стойкое пищевое возбуждение, которое обеспечивало быстрое увеличение веса при восстановлении. Повторение курса давало следующий толчок процессу. Это наглядно видно из диаграммы больной С, страдавшей тяжелым хроническим желудочным заболеванием, в результате чего резко падал вес. После кратковременных курсов голодания и восстановления общее состояние больной С значительно улучшилось, вес начал нарастать, и, как показало дальнейшее наблюдение за ней, продолжал постепенно увеличиваться и по окончании лечения.